Достав соквояж с инструментарием, Эраст Петрович вынул нужное приспособление. Перевернул страницу с кляксой, с обратной стороны приложил листочек тончайшей рисовой бумаги, несколько раз прокатил по ней каучуковым валиком. Бумага была непростая, а пропитанная особым раствором, чутко реагирующим на малейшие неровности рельефа. Подрагивающими от нетерпения пальцами коллежский асессор поднял листочек. На матовом фоне прорисовывался слабый, но отчетливый контур букв. Метрополь, номер 19, клонов. Записано 22 июня. Что было в этот день? Командующий четвертым корпусом генерал от инфантерии завершил маневры, И подал рапорт об отпуске. Ну а в гостинице «Метрополь» в девятнадцатом номере находился какой-то господин Клонов. Какая между этими двумя фактами связь? Вероятно, никакой. Но с чего бы Хуртинскому понадобилось замазывать имя и адрес? Очень интересно. Раст Петрович разделся и залез в ледяную ванну, которая на миг заставила его отрешиться от посторонних мыслей и, как обычно, потребовала напряжения всех душевных и физических сил. Фандорин окунулся с головой и досчитал до 120, а когда вынырнул и открыл глаза, то ахнул и залился краской. На пороге ванной стояла остолбеневшая графиня Мирабо, Марганатическая супруга его высочества Евгения Максимилиановича, герцога Лихтенбургского. И тоже вся пунцовая. «Прошу извинить, месье Фандорин, пролепетала графиня по-французски. «Ваш слуга впустил меня в номер и показал на эту дверь. Я полагала, здесь находится ваш кабинет». Инстинкт воспитания, не позволявший сидеть в присутствии дамы, Толкнул охваченного паникой Эраста Петровича вскочить на ноги, но в следующую секунду, в еще большей панике, он плюхнулся обратно в воду. Графиня, залившись краской, попятилась за дверь. Масса! Заорал Фандорин бешеным голосом: Масса! Появился мерзавец, и палач с халатом в руках, поклонился. Что вам угодно, господин? «Я тебе дам что угодно!» — зашелся в крике Раст Петрович, от возмущения совершенно потеряв лицо. «Вот за это я заставлю тебя вспороть брюха. Да не вязальной спицей, а палочкой для риса! Я тебе, безмозглый барсук, уже объяснял, что в Европе ванна — дело интимное! Ты поставил меня в дурацкое положение, а даму заставил сгореть от стыда!» Перейдя на русский, коллежский асессор крикнул. «Прошу извинить! Располагайтесь, графиня, я сейчас!» И снова по-японски. «Подай брюки, сюртук, рубашку, гнусная каракатица!» В комнату Фандорин вышел полностью одетый и с безукоризненным пробором, но все еще красный. Он не представлял, как после случившегося скандального происшествия будет смотреть гости в глаза. Однако графиня против ожиданий совершенно успокоилась и с любопытством разглядывала развешенные по стенам японские гравюры. Взглянула на сконфуженное лицо чиновника, и в ее синих соболевских глазах промелькнула улыбка, впрочем, тут же сменившаяся самым серьезным выражением. «Господин Фандорин, я осмелилась прийти к вам, потому что вы старый товарищ Мишеля, и расследуете обстоятельства его кончины». Муж уехал вчера вечером с великим князем. Какие-то срочные дела. А я повезу тело брата в умение хранить. Зинаида Дмитриевна запнулась, словно колебалась. Стоит ли продолжать? И потом решительно, словно головой в омут, проговорила. Муж уехал налегке, а в одном из его сюртуков, оставшимся здесь, прислуга нашла вот это. Эжен такой рассеянный. Графиня протянула сложенный листок, и Фандорин заметил, что в руке у нее осталась еще какая-то бумажка. На бланке 4-го армейского корпуса размашистым почерком Соболева было написано по-французски «Эжен, будь 25-го утром в Москве для окончательного объяснения по известному тебе предмету. Час настал. Остановлюсь у Дюсо. Крепко обнимаю. Твой Мишель». Эраст Петрович вопросительно взглянул на посетительницу, ожидая разъяснений. «Это очень странно», — почему-то шепотом произнесла та. «Муж не сказал мне, что должен в Москве встретиться с Мишелем. Я вообще не знала, что брат в Москве. Эжен сказал лишь, что нам нужно сделать кое-какие визиты, а потом мы вернемся в Петербург». «Действительно странно», — согласился Фандорин заметив по штемпелю, что депеша отправлена из Минска с нарочным еще 16-го. «Но почему вы не спросили об этом у его высочества?» Графиня закусил в губу, протянула второй листок. «Потому что Эжен скрыл от меня вот это». «Что это?» Записка Мишеля, адресованная мне. Очевидно, приложена была к депеше. Почему-то Эжен мне ее не передал». Раст Петрович взял листок. Видно было, что написано наспех, в последнюю минуту. «Милая Зизи, непременно приезжай вместе с Эженом в Москву. Это очень важно. Я не могу тебе ничего сейчас объяснить, но может статься...» Дальше полстрочки зачеркнуто. «Что мы долго с тобой не увидимся». Фандорин подошел к окну и приложил записку к стеклу, чтобы прочесть зачеркнутое. — Не трудитесь, я уже разобрала, — сказала за спиной дрогнувшим голосом Зинаида Дмитриевна. — Там написано, что эта встреча будет последней. Коллежский асессор взъерошил мокрые, только что причесанные волосы. — Так получается, Соболев знал, что ему угрожает опасность? — И герцог об этом тоже знал? «Вот оно что!» — он обернулся к графине. «Я сейчас ничего не могу вам сказать, мадам, но обещаю, что выясню все обстоятельства». И, посмотрев в полное смятение глаза Зинаиды Дмитриевны, добавил. «Разумеется, со всей возможной де деликатностью». Едва графиня ушла, Эраст Петрович сел за стол, и по обыкновению, желая сосредоточиться, занялся каллиграфическим упражнением, стал писать иероглиф «Спокойствие». Однако на третьем листке, когда до совершенства было еще очень далеко, в дверь снова постучали, резко, требовательно. Масса пугливо оглянулся на своего священно действующего господина, на цыпочках просеменил к двери, открыл. Там стояла Екатерина Александровна Головина, золотоволосая возлюбленная покойного Ахиллеса. Она пылала гневом и оттого казалась еще более прекрасной. «Вы исчезли!» — воскликнула барышня вместо приветствия. «Я жду! Схожу с ума от неизвестности! Что вы выяснили, Фандорин. Я сообщила вам такие важные сведения! А вы сидите тут, рисуете! Я требую объяснений!» Сударня, резко перебил ее коллежский асессор, — «это я у вас требую объяснений. Извольте-ка сесть». Взял неожиданную гостью за руку, подвел креслу и усадил. Себе придвинул стул. «Вы сообщили мне меньше, чем знали. Что затевал Соболев? Почему он опасался за свою жизнь? Что такого опасного было в его поездке? Зачем ему понадобилось столько денег?» К чему вообще вся эта таинственность? И, наконец, из-за чего вы рассорились? Из-за ваших, Екатерина Александровна, недомолвок я неправильно оценил ситуацию, в результате чего по погиб один очень хороший человек и несколько нехороших, у которых, тем не менее, тоже была душа. Головина опустила голову. На ее нежном лице отразилась целая гамма сильных, и видно не очень согласующихся между собой чувств. Начала она с признания. Да, я солгала, что не знаю, чем был увлечен Мишель. Он считал, что Россия гибнет, и хотел ее спасти. В последнее время он только и говорил, что о Цариграде, о немецкой угрозе, о Великой России. А месяц назад, во время нашей последней встречи, вдруг заговорил о Бонапарте и предложил мне стать его Жозефиной. Я пришла в ужас. Мы с ним всегда придерживались различных взглядов. Он верил в историческую миссию славянства и в какой-то особенный русский путь. Я же считала и считаю, что России нужны не Дарданеллы, а просвещение и Конституция. Екатерина Александровна не справилась с голосом, И раздраженно взмахнула кулачком, словно помогая себе проскочить в трудное место. Когда он помянул Жозефину, я испугалась, испугалась, что Мишель, словно бесстрашный мотылек, сгорит в том жарком огне, которому манит его честолюбие. А еще больше испугалась, что он добьется своего. Он мог бы. Он такой целеустремленный, сильный, удачливый был. Во что бы он превратился, получив возможность вершить судьбами миллионов? Страшно подумать. Это был бы уже не Мишель, а кто-то совсем другой. «И вы донесли на него?» — резко спросил Эраст Петрович. Головина в ужасе отшатнулась. «Как вы могли такое подумать?» «Нет, я просто сказала, выбирай, или я, или то, что ты затеваешь». Я знала, каков будет ответ. Она зло вытерла слезы, но мне и в голову не приходило, что все закончится таким скверным и пошлым фарсом. Будущего Бонапарта убьют из-за пачки ассигнаций. Сказано в Библии, будут постыжены гордые. Она замахала руками, мол, все, больше не могу, и заплакала на взрыт, уже не сдерживаясь. Подождав, пока минует пик рыданий, Фандорин в полголоса произнес. «Похоже, — Похоже, дело здесь вовсе не в ассигнациях. — А в чем? — всхлипнула Екатерина Александровна. — Ведь его все-таки убили, да? Я почему-то верю, что вы докопаетесь до истины. Поклянитесь, что расскажете мне всю правду о его смерти. Эраст Петрович сконфуженно отвернулся, подумав о том, что женщины несравненно лучше мужчин. Преданнее, искреннее, цельнее. Разумеется, если они по-настоящему любят. «Да-да, непременно», — пробормотал он, твердо зная, что никогда и ни за что не расскажет Екатерине Александровне всей правды о смерти ее возлюбленного. Тут разговор пришлось оборвать, Потому что за Фандориным явился посыльный от генерал-губернатора. Как содержимое сейфа, ваше Превосходительство? спросил коллежский ассессор. Обнаружили что-нибудь интересное? Массу! с довольным видом ответил обер-полицмейстер. Картина темных делишек покойного в значительной мере прояснилась. Надо будет еще поколдовать с расшифровкой денежных записей. Со многих цветков наша пчелка нектар собирала. Не только с Миши Маленького. А что у вас? Да, есть кое-что, скромно ответил Фандорин. Разговор происходил в генерал-губернаторском кабинете. Самого Долгорукого, однако же, пока не было. По словам секретаря, его сиятельства заканчивали обед. Наконец появился Владимир Андреевич. Вошел с видом загадочным и значительным. Сел, официально откашлялся. Господа, по телеграфу получен ответ из Петербурга на мой подробный рапорт. Как видите, дело было сочтено настолько важным, что обошлось без проволочек. В данном случае я всего лишь передаточное звено. Вот что пишет граф Толстов. «Милостивый государь Владимир Андреевич». В ответ на вашу депешу довожу до вашего сведения, что капитан Певцов действительно состоит при шефе жандармского корпуса и в настоящее время находится в Москве с особым заданием. В частности, капитану предписывалось негласно изъять портфель, в котором могли содержаться документы, представляющие государственную важность. Следствие по делу о кончине генерал-адъютанта М. Д. Соболева – Высочайше предписано считать законченным, о чем будет отправлено соответствующее определение и Евгению Осиповичу. Чиновника особых поручений Фандорина за самоуправство, привлечение к секретному расследованию частного лица, что повлекло за собой гибель вышеозначенного лица, высочайшим же указанием велено от должности отстранить и поместить под домашний арест, вплоть до особого распоряжения. Министр внутренних дел Д.А. Толстов. Князь сокрушенно развел руками и молвил потрясенному Фандорину: «Вот, голубчик, как оно повернулось! Ну, до начальства видней!» Побледнев, Эраст Петрович медленно поднялся. «Нет, не строгая, но в сущности справедливая монаршья кара, заставило похолодеть его сердце. Хуже всего было то, что позорно провалилась версия, выдвинутая им с таким опломбом. Принять тайного правительственного агента за главного злодея? Какая постыдная ошибка! Мы тут с Евгением Осиповичем потолкуем, а вы уж не обессудьте, ступайте к себе в гостиницу, да отдыхайте, сочувственно сказал Долгорукой. «И не вешайте носа! Вы мне пришли по сердцу! Я за вас перед Петербургом похлопочу!» коллежский асессор понуро направился к выходу. У самых дверей его окликнул Караченцев. «Так что вы там обнаружили в записной книжке?» Спросил генерал и незаметно подмигнул. «Мол, ничего, перемелется, мука будет». Помолчав, Раст Петрович ответил. «Ничего интересного, ваше превосходительство!» В гостинице Фандорин прямо с порога объявил. «Масса! Я обесчещен и помещен под арест. Из-за меня погиб Грушин, это раз. У меня больше нет идей, это два. Жизнь кончена, это три». Эраст Петрович дошел до постели, не раздеваясь, рухнул на подушку и тут же уснул.